Я думаю, мы многое узнаем о других не из того, что они нам говорят. Мы многое узнаем, когда наблюдаем за людьми. Они могут сказать нам все, что вздумается. Как однажды заметил Джейк, всякий раз, когда кто-то говорит «рад познакомиться», он на самом деле думает о чем-то другом, выносит какое-то суждение. Чувство радости на самом деле не описывает то, что люди думают или ощущают. Но они так говорят, и мы слушаем. Джейк сказал мне, что наши отношения имеют свою валентность. Валентность. Вот какое слово он употребил. И если все так, то отношения могут быть днем такие, а вечером другие. От часа к часу они изменяются. Лежать в постели — это одно. Когда мы завтракаем вместе, и когда еще рано, то почти не разговариваем. Я люблю поболтать хотя бы немного. Это помогает мне проснуться. Особенно, если беседа забавная. что так не будет меня, как смех. Достаточно всего разок рассмеяться, в особенности от души. Это лучше, чем кофеин. Джейк предпочитает на завтрак хлопья или тосты. Он любит есть в тишине. А еще читать. Он всегда читает. Последнее время эту книгу как то. Он, наверное, перечитал ее уже раз пять. Но еще он просто читает все, что доступно. Сначала я думала, что он молчит за завтраком, потому что сильно увлекся книгой. Тут я бы его поняла, хотя сама устроена иначе. Сама я так читать не могу. Мне нравится, когда времени достаточно, когда можно по-настоящему погрузиться в историю. Я не люблю разом читать и есть. Но чтение ради процесса как такового меня раздражает. Джейк способен читать все что угодно. Газету, журнал, надписи на коробках из-под хлопьев и на паршивых флайерах, меню на вынос, все подряд. Эй, как по-твоему? Секреты в отношениях изначально несправедливы, плохи или аморальны, спрашиваю я. Он застегнут врасплох, смотрит на меня, потом снова на дорогу. Даже не знаю. Зависит от секрета. Он важный? Их больше одного? Сколько? И что человек скрывает? Впрочем, разве тебе не кажется, что в любых отношениях есть секреты? Даже в тех, которые длятся всю жизнь, даже в браках длиной в 50 лет они тоже есть. На пятое утро, когда мы завтракали вместе, я прекратила попытки завязать разговор. Я вообще не шутила. Села, поела хлопья. Марку хлопьев выбрал Джейк. Я оглядела комнату и стала наблюдать за ним, подмечать детали. Я думала, это хорошо. Вот так мы по-настоящему узнаем друг друга. Он читал журнал. Под нижней губой виднелась тонкая белая пленка. Или что-то вроде налета, образовавшегося в уголках рта. в ложбинках, где сходятся верхняя и нижняя губы. Это белое вещество я замечала на его губах почти каждое утро. После того, как он принимал душ, оно обычно исчезало. Что это? Зубная паста? Или все дело в том, что он всю ночь дышал ртом? Или это нечто вроде козюлек из глаз, только по краям рта? Когда он читал, то жевал очень медленно, как будто экономил энергию, как будто, сосредоточившись на словах, не мог быстро глотать. Иногда между последним движением челюсти и глотанием наступала долгая пауза. Он набирал из миски еще одну полную до краев ложку, не сразу. Потом рассеянно поднимал ее вверх. Я думала, он хоть раз капнет молоком себе на подбородок. Так полна была каждая ложка. Но он этого не сделал. Все помещал в рот, не пролив ни единой капли. Он клал ложку в миску и вытирал подбородок. Хотя на том ничего не было. И делал все это как будто в забытии. его челюсть очень напряжена и мускулиста, даже сейчас, даже когда он сидит за рулем. Как перестать думать о завтраке с ним через двадцать или тридцать лет? У него каждый день будет появляться этот белый налет, Или все станет хуже? Люди в отношениях часто о таком думают? Я увидела, как он сглотнул. Этот его выпуклый кадык похож на корявую персиковую косточку, застрявшую в горле. Иногда после еды, обычно после обильной трапезы, его тело издает звуки, как остывающий автомобиль после долгой езды. Я слышу, как жидкости перемещаются в небольших пространствах. За завтраком такое случается изредка, а после ужина чаще. Ненавижу зацикливаться на таких вещах. Они незначительны и банальны, но сейчас самое время подумать о них, прежде чем наши отношения станут глубже. Ну, может, я сошла с ума? Чокнулась, раздумаю о подобном. Джейк умен. Скоро он станет штатным профессором. Получит постоянный контракт и всё такое. Звучит привлекательно. Предвещает хорошую жизнь. Он высокий. В его неуклюжести есть нечто обаятельное. Он привлекательно мизантропичен. Когда я была моложе, то хотела именно такого мужа. Галочки по всем параметрам. Я просто не понимаю, что все это значит теперь, когда смотрю, как он ест, и слышу, как его тело издает гидравлические звуки. «Думаешь, у твоих родителей есть секреты?» Спрашиваю я. «Безусловно. Не сомневаюсь. Без этого никак. Самое странное, и это весьма беспримесная ирония, как выразился бы Джейк, что я ничего не могу сказать ему о своих сомнениях. Они имеют к нему самое непосредственное отношение, и он единственный человек, с которым мне неудобно говорить о них. Я ничего не скажу, пока не буду уверена, что все кончено. Не могу. То, о чем я спрашиваю себя, касается нас обоих, влияет на нас обоих. Но я могу все решить только одна. Что это говорит об отношениях? Еще одно противоречие в той длинной череде, что возникает на раннем этапе? К чему все эти вопросы о секретах? Да так, — говорю я, — просто размышляю. Может быть, мне лучше просто наслаждаться поездкой, не переусердствовать с размышлениями, выбраться из собственной головы, развлечься, и пусть все идет естественным образом. Я не знаю, что это значит, пусть все идет естественным образом. Но слышу это выражение снова и снова. Люди часто так мне говорят, когда речь заходит об отношениях. Разве не так все происходит? Я не сопротивляюсь, пусть мысли льются свободно. Это естественно. Я не собираюсь уничтожать сомнения на корню. Куда уж неестественней, верно? Я спрашиваю, какие у меня есть причины для того, чтобы все закончить. И мне трудно подыскать стоящие аргументы. Но разве можно не задаваться этим вопросом в отношениях? Что в них такого? Зачем ими дорожить? Зачем их оправдывать? Чаще всего я просто прихожу к выводу, что мне было бы лучше без Джейка, что уйти от него было бы логичней. Но я не уверена. Как я могу быть уверена? Я раньше никогда не расставалась с парнем. Большинство отношений, в которых я побывала, похожи на коробку молока, у которого истек срок годности. Содержимое доходит до определенной точки, И просто скисает. Ничего тошнотворного. Лишь меняется вкус. Возможно, вместо того, чтобы думать о Джейке, мне следовало бы усомниться в своей способности испытывать страсть. Возможно, это все моя вина. Мне такой холод нравится, если небо ясное, говорит Джейк. Всегда можно завернуться во что-то теплое. В сильном холоде есть нечто освежающее. Летом лучше, отвечаю я. Ненавижу, когда мне холодно. До весны еще целый месяц, и он будет долгим. Однажды летом я видел Венеру без телескопа. Такое мог сказать только Джейк. Это случилось однажды ночью, на закате. В следующий раз ее можно будет так увидеть где-то лет через сто. Это было очень редкое явление. Планетарное выравнивание. Когда Солнце и Венера оказываются на одной линии, ее можно увидеть как крошечную черную точку, которая проходит между Землей и светилом. Это было и впрямь круто. Если бы мы тогда были знакомы, ты мог бы мне об этом рассказать. Я пропустила такое событие. В том-то и дело, что всем было все равно. Так странно. Появился шанс увидеть Венеру, а большинство людей вместо этого смотрели телевизор. Не обижайся, если и сама этим занималась. Мне известно, что Венера — вторая планета от Солнца. Я мало что знаю о ней, кроме этого. «Тебе нравится Венера?» — спрашиваю я. «Конечно». Но почему?» почему она тебе нравится? Один день на Венере равен 115 земным дням. Ее атмосфера состоит из азота и углекислого газа. Сама планета имеет железное ядро. На ней полно вулканов и застывшей лавы, прямо как в Исландии. Мне следовало бы знать ее орбитальную скорость, но я лишь могу назвать какую-нибудь величину на наобум. Звучит здорово, говорю я. Но больше всего мне нравится то, что кроме Солнца и Луны, это самое яркое небесное тело. Большинство людей не в курсе. Мне нравится, когда он так говорит. Я хочу услышать больше. Ты всегда интересовался космосом? Не знаю. Наверное. В космосе все имеет свое относительное положение. Космос — это сущность. Верно. Но еще он безграничен. Чем дальше продвигаешься, тем меньше плотность. Но путь можно продолжать вечно. Нет четкой границы между началом и концом. Мы никогда полностью не поймем и не постигнем его. Это превосходит наши возможности. Да ладно. Темная материя составляет большую часть всей материи. И она все еще по сути тайна. Темная материя? Она невидима. Именно лишняя масса, которую мы не видим, делает образование галактик и скорости вращения звезд внутри галактик математически возможными. Я рада, что мы не знаем всего. Рада? что мы не знаем всех ответов, что мы не можем объяснить все, как космос. Может быть, нам не положено знать все ответы? Вопросы — это хорошо, они лучше, чем ответы. Если хочешь узнать больше о жизни, о том, как мы устроены, как мы развиваемся, важны именно вопросы. Они стимулируют наш интеллект, побуждают его изменяться. Я думаю, что вопросы заставляют нас чувствовать себя не такими одинокими, объединяют нас. Дело не всегда в знании. Я ценю неосведомленность, она присуща человеку. Так и должно быть, как с космосом. Он неразрешим и темен, но не целиком. Он смеется, и я чувствую себя глупо из-за того, что сказала все это. «Прости», — говорит Джейк, — «я не смеюсь над тобой, мне просто смешно. Я никогда раньше не слышал, чтобы кто-то так говорил». «Но ведь это правда, не так ли?» «Да, он темен, но не целиком. Это правда». И это довольно хорошая идея. Я слышала, что некоторые помещения были разгромлены. Да, краска на полу, красная краска. И еще повреждения от воды. Ты знала, что он повесил цепь на дверь? Зачем? Наверное, хотел сделать какое-то заявление в своем эгоистичном извращенном духе. Я без понятия. Он же не был вандалом, да? Нет. Но есть один интересный момент. Он начал рисовать граффити. Мы все знали, что это его работа. Его даже застали за этим делом. Он все отрицал. Но каждый раз добровольно вызывался привести стену в порядок. Странно. Это даже не самое странное. Что? Самое странное в том, что он каждый раз писал одно и то же. Граффити. Одну и ту же фразу. Какая? Нам остается решить только один вопрос. Нам остается решить только один вопрос? Ага. Вот что он писал. Что еще за вопрос? Понятия не имею. Мы еще не скоро приедем, да? Да, не скоро. Как насчет истории? Истории? Да, чтобы скоротать время, говорю я. Расскажу тебе одну историю, подлинную. Ты ее никогда не слышал. Она из тех историй, которые тебе нравятся. Ну, я так думаю. Я немного приглушаю музыку. Конечно. говорит он. «Это случилось со мной, когда я была моложе. Подростком. Я внимательно смотрю на него. За столом он часто кажется неуклюжим и неловким. За рулем выглядит слишком длинным, чтобы удобно устроиться. Но осанка у него хорошая. Меня привлекает фигура Джейка благодаря его интеллекту. Острота ума делает его долговязость привлекательной. Они связаны между собой. По крайней мере, для меня». «Готово», говорит он. «Я весь внимание. Я очень драматично откашливаюсь. «Хорошо». Я прикрывала голову газетой. «Серьезно? Что? Почему ты улыбаешься? Шел проливной дождь». Я схватила газету с пустого сиденья в автобусе. У меня были простые инструкции. «Приезжайте к дому в 10.30, вас встретят на подъездной дорожке». Мне сказали, что звонить не надо. «Ты ведь слушаешь, да?» Он кивает, по-прежнему глядя через лобовое стекло на дорогу впереди. «Когда я добралась туда, мне пришлось подождать». Сколько-то там минут, а не секунд. Когда дверь наконец открылась, человек, которого я никогда раньше не видела, высунул голову наружу. Он посмотрел на небо и сказал что-то вроде «Надеюсь, тебе не пришлось долго ждать». Он протянул руку ладонью вверх. Он выглядел измученным, как будто не спал несколько дней. Большие темные мешки под глазами, щетина на щеках и подбородке. взлохмаченный. Я попыталась заглянуть ему за спину. Дверь была приоткрыта лишь самую малость. Он сказал Я Дуг. Дай мне минутку, держи ключи. И бросил мне ключи, которые я поймала, прижав обе руки к животу, как будто меня ударили под дых. Дверь с грохотом захлопнулась. Поначалу я оцепенела. Я была ошеломлена. Кто этот парень? Я ничего о нем не знала. Мы говорили по телефону, вот и все. Я посмотрела вниз на металлический брелок для ключей в руках. Простую большую букву «Джей». Я замолкаю, бросаю взгляд на Джейка. «Кажется, тебе скучно». «Знаю, что деталей слишком много, но я их помню и пытаюсь рассказать правдивую историю. Тебе кажется странным, что я помню столько мелочей? Тебе скучно, потому что я рассказываю все?» «Просто рассказывай дальше. Почти все наши воспоминания вымысел, причем сильно отредактированный. Так что продолжай». «Не уверена, что согласна с этим насчет воспоминаний, но я знаю, что ты имеешь в виду». «Продолжай», — отвечает Джейк. «Я слушаю». Прошло еще восемь минут, я, по крайней мере, дважды посмотрела на часы, прежде чем дуг появился снова. Он рухнул на пассажирское сиденье и шумно вздохнул. Он переоделся в поношенные синие джинсы с дырками на коленях и клетчатую рубашку. Сиденья в его машине были покрыты рыжей кошачьей шерстью. Кошачья шерсть была повсюду. Так уж прям повсюду. Да, шерсти было в ванной степени. Еще на дуге была черная бейсболка. Сдвинутое на затылок со словом «ядро» спереди, вышитым белым курсивом. Казалось, он создан для того, чтобы сидеть, а не стоять или идти. Он ничего не сказал, и я приступила к рутине, которую до этого отработала с папой. Сдвинула сиденье вперед, трижды поправила зеркало заднего вида и убедилась, что ручник не поднят. Положила руки на руль на десять и два часа и выпрямила спину. «Я никогда не любил дождь», — сказал Дук. Это были его первые слова в машине. Он не упомянул про обучение, не спросил, как долго я практиковалась. Теперь, когда мы оказались в машине вдвоем, я увидела. Он смущен и даже нервничает. Его колено неустанно подпрыгивало. «Хотите, чтобы я с чего-то начала?» – спросила я. «Это все дождь», – сказал он. «Сбивает с толку. Думаю, придется его переждать». Жестами Дуг велел мне остановиться на первом же подходящем месте слева от нас. Это оказалась парковка возле кафе. Он спросил, не хочу ли я чего-нибудь, в кофе или чаю. А я ответила, что нет. Некоторое время мы просто сидели молча, слушая, как дождь барабанит по машине. Двигатель все еще работал, чтобы стекла не запотевали. И я включила дворники на низкую скорость. «Так сколько же тебе лет?» спросил он и предположил, что 17-18. Я ответила, что 16. «Ну, ты достаточно взрослая», — сказал он. Его ногти походили на мини-доски для сёрфинга. Длинные, узкие. Грязные мини-доски для серфинга. У него были руки художника-писателя, а не инструктора по вождению. «Если тебе нужно сделать перерыв в рассказе, чтобы сглотнуть, моргнуть или отдышаться, валяй», — говорит Джейк. «Ты прямо как Мэрил Стрип, полностью вошла в роль». «Отдышусь, когда закончу», — отвечаю я. Он опять упомянул, что 16 лет — это не молодость и вообще возраст странный, неточный критерий зрелости. Потом он открыл бардачок и достал маленькую книжечку. «Хочу тебе кое-что почитать», — сказал он, — «если ты не возражаешь, раз уж мы тут застряли и все такое». Он спросил, знаю ли я про Юнга. Я сказала, что не особенно, хотя это было не совсем правдой. «Твой инструктор по вождению оказался юнгианцем?» «Погоди, это не все». Ему потребовалось несколько секунд, чтобы найти нужное место в книге. Он откашлялся и прочел мне такую строчку. Смысл моего существования – это тот вопрос, который задает мне жизнь. Или наоборот, я сам и есть этот вопрос, обращенный к миру. Не ответив на него, я останусь с чужими ответами, и это уже буду не я. Юнг, Воспоминания, сновидения, размышления. Перевод Поликарпа. Ты это запомнила? Да. Как? Он дал мне книгу, я ее сохранила. Она все еще у меня. Где-то лежит. Он в тот день был в настроении делать подарки. И сказал, опыт важен не только для вождения, но и для всего. Опыт превосходит возраст. Таковы были его слова. Нам приходится искать способы обретения опыта, потому что именно так мы учимся, именно так мы познаем. Какой странный урок. Я спросила, почему ему нравится его работа. Он сказал, что выбрал ее не от большого желания, но в связи с практическими соображениями. Сказал, что вошел во вкус, и теперь ему нравится сидеть в машине и разговаривать с людьми. Сказал, что любит головоломки. Сказал, что ему нравится ехать в машине и направлять другого человека. Дескать, это метафора. Он напомнил мне чеширского кота из «Алисы в стране чудес». Только такую, более застенчивую версию. «Забавно», — говорит Джейк. «В смысле?» «Я и сам когда-то слегка увлекался юнгом. Чтобы по-настоящему познать себя, мы должны в себе усомниться». «Мне всегда нравилась эта идея. В любом случае, извини. Продолжай». «Ладно». Пока мы ждали, он сунул руку в карман и выудил оттуда две странного вида конфеты. «Оставь себе эту», — сказал он, указывая на одну из них. «Прибереги для другого дождливого дня». Потом взял другую и развернул блестящую бумагу. Сжал пальцами и разломил пополам. Протянул мне кусок побольше. «Ты его съела?» — спрашивает Джейк. Тебе не показалось странным, что этот парень предлагает тебе конфету? И тебе не было противно, что он дотронулся до нее? Я как раз хотела об этом сказать. Но да, было странно. И да, противно. Но я съела. Продолжай. На вкус ничего особенного. Я вертела леденец на языке, пытаясь решить, сладкий ли он вообще. Не могла понять, нравится он мне или нет. Дуг сказал, что получил конфеты от одной из своих учениц. Она путешествовала где-то в Азии, и эта разновидность леденцов там одна из самых популярных. Эта ученица их любила, но сам он не считал их чем-то особенным. Собственный кусок леденца он жевал, хрустел им. И внезапно я почувствовала вкус. Неожиданный, резкий привкус. Это было неплохо. Мне начало нравиться, Дук сказал. Ты еще не знаешь самого интересного. На каждой обертке этих леденцов напечатано несколько строк по-английски. Они переведены слово в слово, поэтому смысла в них маловато. Он вынул из кармана обертку, развернул и показал мне. Я прочитала вслух то, что было напечатано на внутренней стороне, помненную изусть. Ты новый человек. Как сладость нельзя забыть, особый вкус. Вернуть поворот аромат. Я перечитала эти строки несколько раз про себя, потом еще раз вслух. Он сказал мне, что время от времени разворачивает конфеты, но не для того, чтобы поесть. а просто потому, что ему нравится читать стихи, думать о них, пытаться понять. Он сказал, что не любит поэзию, но эти строки так же хороши, как и любое стихотворение, которое он когда-либо читал. Он сказал, есть в жизни вещи, их не так много, которые можно назвать реальными, доказанными лекарствами от дождливых дней, от одиночества. Такие вот головоломки. Каждый из нас должен решить свою собственную. Я никогда не забуду, как он это сказал. Такое запоминается. Я бы тоже не забыл. К этому моменту мы простояли на парковке уже минут двадцать. И все еще толком не поездили. Он сказал мне, что ученица, которая дала ему конфеты, была уникальна. Что она была безнадежна за рулем. Водитель бы из нее вышел просто кошмарный. И какие бы советы он ей не давал, как бы не повторял указания снова и снова, она просто не могла ничего взять в толк. И он с первого урока понял. Экзамен ей не сдать ни за что на свете. Она худший водитель в целом мире. Давать ей уроки бессмысленно. И в некотором роде опасно. Но Дух с нетерпением ждал очередного урока, потому что они с этой девушкой вели долгие-долгие беседы. Полноценные дискуссии. Он рассказывал ей прочитанным. Она отвечала тем же. Это был обмен на равных. Он сказал, иной раз она говорила такие вещи, которые просто сводили его с ума. Например... Спрашивает Джейк. Я вижу, что он хоть и сосредоточен на дороге, но слушает меня внимательно. Моя история захватила его больше, чем я предполагала. У меня звонит телефон. Я достаю его из сумочки, которая лежит на полу у моих ног. «Кто это?» Спрашивает Джейк. Я вижу на экране собственный номер. «О, просто подруга». Не буду отвечать. «Ладно. Продолжай свою историю». Почему он опять звонит? «Что ему надо?» Хорошо, говорю я, кладу телефон обратно в сумочку и возвращаюсь к рассказу. Ну так вот, однажды эта ученица ни с того ни с сего сказала своему инструктору по вождению, что она лучше всех в мире целуется. Просто сообщила об этом, как будто считала, что он должен знать. Она была в этом так уверена и, по словам Дуга, говорила очень убедительно. Джек перехватывает руль по-другому и садится еще прямее. Я слышу, как мой телефон пищит, уведомляя о сообщении. Он сказал мне, что понимает, насколько странно об этом рассказывать. Кажется, даже извинился и признал, что никогда и никому не рассказывал об этой детали. Она клялась, что такой талант наделяет ее большим могуществом, чем деньги, ум или что-то еще. По ее словам, тот факт, что она целовалась лучше всех в целом мире, делал ее центром вселенной. Дуг ждал, что я отвечу ему или просто что-нибудь скажу. Я не знала, как быть, поэтому ляпнула первое, что пришло в голову. В поцелуе участвуют два человека. Нельзя быть единственным в своем роде, тем, кто умеет целоваться лучше всех. Для этого нужны двое. «На самом деле», — сказала я, — «можно быть лучшим, только если другой человек тоже лучший. А такое невозможно. Это не то же самое, что играть на гитаре, например, когда ты один и знаешь, что у тебя хорошо получается. Это не одиночное действие. Для него требуется двое». Мой ответ, казалось, обеспокоил Дуга. Он явно расстроился. Ему не понравилась мысль, что невозможно в одиночку быть тем, кто целуется лучше всех. Что в этом смысле ты зависишь от другого человека. И тогда он сказал, «Это для меня чересчур. Значит, нам всегда будет нужен кто-то еще. Но что, если больше никого нет? Что, если ты останешься в полном одиночестве?» Я не знала, что ему ответить. Потом Дук как-то сник, словно мы поссорились. Сказал, «Глупо ждать, что дождь закончится». и велел мне свернуть с парковки направо. Он указывал, куда ехать, дергая головой туда-сюда. И все время молчал. «Интересно», — говорит Джейк. «Я почти закончила». «Продолжи». До конца урока Дук нервно ерзал на кресле и как будто не интересовался ничем, связанным с вождением. Он дал несколько простых советов по технике, но в основном смотрел в лобовое стекло. Это был мой первый и последний урок вождения. Поскольку дождь все еще шел, Дук сказал, что высадит меня у дома, чтобы мне не пришлось ждать автобуса. Больше мы почти ни о чем не говорили. Когда подъехали к моему дому, я остановилась у дверей и сказала, что продолжу тренироваться с отцом. Он сказал, это хорошая идея. Я оставила его там и побежала в дом. Примерно через минуту, прошло мало времени, я снова вышла на улицу. Он все еще сидел там, в машине, перебрался на водительскую сторону и держал руль обеими руками. Кресло осталось в том положении, какое установила я, как и зеркало. Дуг туда еле втиснулся. Я сделала ему знак опустить стекло. Прежде чем это сделать, он отодвинул сиденье назад. В то время еще было нормально не иметь электрических стеклоподъемников. Не успело стекло достигнуть нижнего положения, как я просунула голову внутрь машины и осторожно положила ладонь дугу на левое плечо. С моих волос текла вода. Я должна была что-то сказать. велела ему на секунду закрыть глаза мое лицо было близко к его лицу он подчинился закрыл глаза и вроде как наклонился ко мне а потом что не могу поверить что ты это сделала говорит джейк какого черта на тебя нашло я впервые вижу его таким оживленным он потрясен почти рассержен сама не знаю просто чувствовала что должна это сделать это так на тебя не похоже ты его потом хоть раз видела Нет, на этом все закончилось. Хм, задумался Джейк. Нужен ли второй человек для того, чтобы целоваться лучше всех на свете? Это интересно. Вопросы из тех, что остаются с тобой навсегда. И ты размышляешь о нем снова и снова, как одержимый. Джейк обгоняет медленно движущийся пикап. Он черный, старый. Мы следовали за этим грузовиком почти на протяжении всего рассказа. Я пытаюсь разглядеть водителя, когда мы проезжаем мимо. Но ничего не вижу. На дороге не так уж много машин. Что ты имел в виду, когда сказал, что все воспоминания — вымысел? Воспоминания меняются всякий раз, когда мы к ним обращаемся. Они не абсолютны. Истории, основанные на реальных событиях, часто имеют больше общего с вымыслом, чем с фактами. И вымысел, и воспоминания вспоминаются и пересказываются. И то, и другое — форма историй. Истории — это способ, посредством которого мы учимся. Истории — то, что позволяет нам понять друг друга. Но реальность случается только один раз. Именно в такие моменты меня влечет к Джейку сильнее всего. Вот как сейчас. Когда он сыплет фразами вроде «реальность случается только один раз». Если вдуматься, это странно. Мы идем смотреть кино, понимая, что оно нереально. Мы знаем, что люди играют, читают сценарий наизусть. Но все равно фильм на нас влияет. Ты хочешь сказать, что не имеет значения, выдумана ли история, которую я тебе только что рассказала, или она произошла на самом деле? Все истории выдуманы, даже подлинные. Еще одна классическая реплика Джейка. Мне надо об этом подумать. Знаешь песню «Unforgettable»? Незабываемые. Сингл американского певца Нета Кинга Коула. Ага, говорю я. А что ты можешь назвать по-настоящему незабываемым? «Даже не знаю. Я не уверена. Но песня мне нравится». «Ничего. Нет ничего незабываемого». «Что?» «В том-то и дело. Какая-то часть любого события неизменно забывается. Неважно, насколько она хороша или примечательна. Так положено. И точка. Речь не о том, быть ей или не быть. Вот че вопрос?» «Не начинай», — говорит Джейк. «Я не знаю, что ему теперь сказать». не понимая, как реагировать на его слова. он молчит. Просто играет своими волосами, закручивая их на затылке вокруг указательного пальца. Такая у него привычка. Она мне нравится. А потом через некоторое время смотрит на меня. А если я назову себя самым умным человеком в мире? Что ты скажешь? Что, прости? Я серьезно. И это имеет отношение к твоей истории. Просто ответь. Кажется, мы едем уже минут пятьдесят. а может и больше. На улице все темнее. В машине светится только приборная панель и радио. Что бы я сказала? Ага. Ты бы посмеялась? Назвала меня лжецом? Разозлилась? Или просто усомнилась в разумности такого смелого заявления? Наверное, я бы сказала, что прости. Джейк в ответ смеется. Нехохочет, но тихонько, сдавленно и от души хихикает. За ним такое водится. Серьезно. Вот я это сказал. Ты меня хорошо расслышала. Как ты на такое отреагируешь? Ну, ладно. Ты хочешь сказать, что ты самый умный мужчина в мире? Неправильно. Самый умный человек. И я не утверждаю, что это на самом деле правда. Мне интересно, как бы ты отреагировала на подобное заявление, если бы я действительно его сделал. Не спеши. Джейк, перестань. Я серьезно? «Наверное, я бы сказала, что ты несешь чепуху». «Неужели?» «Ага. Самый умный человек в целом мире?» «Смешно по многим причинам». «По каким же?» Я поднимаю голову, которую до этого подпирала руками, и оглядываюсь вокруг, как будто где-то рядом есть зрители. За окном мелькают размытые очертания деревьев. «Хорошо. Позволь задать тебе вопрос. Ты считаешь себя самым умным человеком на свете?» «Это не ответ. Это вопрос». и мне позволено ответить в форме вопроса. Я знаю, что подставляюсь. Так и напрашивается шутка по мотивам телепередачи «Рискуй». Американская игра викторина, где вопросы сформулированы в форме утверждений, а ответы необходимо отдавать в форме вопросов. Но Джейк этого не замечает. Ну, конечно, он не замечает. Почему я не могу быть самым умным человеком на свете, помимо аргумента, что это безумие? Я даже не знаю, с чего начать. В этом все и дело. Ты просто предполагаешь, что мое заявление слишком оторвано от реальности. Ты не в силах осознать, что твой знакомый, обычный чувак, сидящий рядом с тобой в машине, является умнейшим из людей. Но почему бы и нет? А что ты вообще подразумеваешь под умом? Ты более начитанный, чем я? Возможно. Но ты можешь, например, поставить забор? Ты знаешь, когда можно спросить у кого-нибудь, как у него дела, а когда нельзя? Чувствуешь сострадание. Умеешь жить с другими людьми? Устанавливаешь с ними связь? Эмпатия — большая часть ума. «Ну, конечно», — говорит он. «Все это входит в мой вопрос». Ладно. И все-таки, ну, не знаю, разве умнейший из людей может существовать? Он должен быть. Какой бы алгоритм ты не придумала. Как бы ни определила составные части интеллекта, кто-то должен соответствовать этим критериям в большей степени, чем все остальные. Кто-то должен быть самым умным в целом мире. И это тяжкое бремя, очень тяжкое. Да какое это имеет значение? Умнейший из людей тоже мне проблема. Он слегка наклоняется ко мне. Самое привлекательное из всех возможных свойств – сочетание уверенности и самосознания. Эти качества следует смешать в нужных количествах. Переборщишь с тем или другим, и все, пиши пропало. А знаешь, ты была права. Права? В чем именно? В том, что касается лучших в мире поцелуев. К счастью, целоваться лучше всех в одиночку невозможно. Это не то же самое, что быть самым умным. Он откидывается назад и снова кладет обе руки на руль. Я смотрю в окно. И когда ты захочешь устроить конкурс на строительство забора, «Просто дай мне знать. В любое время», — прибавляет Джейк. Он так и не дал мне закончить рассказ. Я не целовалась с Дугом после нашего урока. Это Джейк так предположил. Он решил, что я поцеловала Дуга. Но для поцелуя нужны два человека, желающих целоваться. Или это не поцелуя а что-то другое. Вот что произошло на самом деле. Я вернулась к машине, наклонилась к окну и раскрыла ладонь. показывая крошечную смятую конфетную обертку, которую дал мне Дуг. Развернула ее и прочитала. Мое сердце, мое сердце одно с его плещущимися волнами песни, жаждет прикоснуться к этому зеленому миру солнечного дня. Привет. У меня до сих пор где-то лежит этот фантик. Я сохранила его. Не знаю, почему. Прочитав эти строки Дугу, я повернулась и побежала обратно в дом. Больше я его не видела. У него были ключи. По расписанию он не должен был здесь находиться. Но у него были ключи. Он мог делать все, что хотел. Разве во время каникул там не должны были работать маляры? Да, но они все отлакировали в самом начале праздников, чтобы лак успел высохнуть. Он иногда сильно воняет. Он токсичен. «Опять же, не знаю. Может быть, если дышать только им. А мы узнаем результаты вскрытия. Могу проверить. Там было грязно. Представь себе». «Да уж». «Давай не будем вдаваться в подробности. Рядом с телом вроде бы нашли противогаз. Да, только он старый. Непонятно, работал ли он. Мы так мало знаем о том, что там на самом деле произошло. И тут единственный, кто мог бы нам все рассказать, умер».